Глава 17 Внимание, вы утеряли одну единицу наноботов. Да мод твою ять! Что за фигня? Пророк, штаны! Видя непонимание в моих глазах, он начал задирать собственную штанину, обнажая худую, слегка волосатую голень к которой присосалась здоровенная черная пульсирующая пиявка. «Сука, мать твою! Мать твою, сука!» — поддержал я его, сам судорожно начиная задирать свою штанину. К моей не менее худой и еще более волосатой голени присосалось сразу трое тварей, выкачивающих из меня кровь, и не только кровь. Внутри двух из трех тварей из класса кольчатых червей горели микроскопические искорки — Тихо мигрирующих по извивающемуся телу. В детстве, читая разные приключенческие книги, я узнал, что безопасно удалить пиявку можно посыпав ее солью или поднеся к ней полоток, смоченный остро пахнущим веществом. Не знаю, правда это или нет, но в любом случае ни того, ни другого у меня с собой не было. Пришлось просто схватиться за склизкое тело, слегка оттягивая его в сторону и чиркнуть по коже кончиком потрошителя, отделяя ее от себя. По икре тут же заструилась тоненькая струйка крови. Фракиру это не понравилось. Он недоверчиво обнюхал непрошенных гостей, а затем угостил их парой неярких искорок. Моя нога дважды непроизвольно дернулась, от пронзившей её энергии, но зато кровососы разжали свои челюсти и отвалились скрюченными тушками. В тех местах, где они присосались, остались лишь многочисленные точки, и кровь не текла. Увидев это, Зубар повернул ко мне свою ляжку. Но Фракир в этот раз не был так аккуратен, метнулся вперед, впиваясь в склизкое тело, выпивая его сущность, а затем отбрасывая безжизненный кусок плоти в сторону. Внимание! Емкость энергетической системы хлыста под кодовым названием «Фракир» достигла своего максимума 120 единиц. «Заряд в 107 из 120. Для дальнейшего расширения емкости интегрируйте в энергетический хлыст три малых энергоячейки». Я оторвался от выкачивания из склизких тушек сворованных на лоботов и недовольно поднял голову. «Опять снова здорово! Где бы мне их набраться? Чтобы развить все уже открытые умения, их нужно десяток, и чувствую, что это не последний запрос от куска ожившей веревки а, как я уже говорил, получить их можно только у арахнидов, так что на очень продолжительное время придется ограничиться тем, что есть. Правда, последние действия Фракира навели меня на одну мысль, как использовать последнюю ячейку для заложенных в него команд. Но этим займемся в более спокойное время. А сейчас пора двигать дальше. Скривившись от тупой боли в истерзанной руке, сорвал пригорошню длинных стеблей, подсыхающие соки, быстро скрутил из нее грубое подобие веревки и перетянул её низ брюк, чтобы больше всякие кровососущие не могли залезть внутрь штанины. И, дожидаясь, пока Зубар сделает то же самое, переключился на камеру квадрокоптера, осматривая окружающее, тут же убрал очки под каску вскакивая на ноги. «Зуб, уходим отсюда, живо!» Одного взгляда с высоты птичьего полета хватило, чтобы увидеть, как с той стороны, откуда мы недавно пришли, В нашу сторону движется пять или шесть знакомых гигантских существ, растянувшихся редкой цепью в сотни метров от нас. С ними нам никак не совладать. Может, конечно, то, что они движутся сюда, — это просто совпадение, но мне в это мало верится. Надо уходить дальше в лес и надеяться, что там нас местные твари преследовать не будут. И снова ледяная купель, и вновь бескрайний ковер из переплетенных трав. Рука под намокшей повязкой зверски разболелась, но я отбросил мысль заглушить боль очередной инъекцией наботов. Если нас догонят, они понадобятся нам все до единого, чтобы хоть как-то уравнять шансы с противником. Минута, другая, третья. Тяжелое дыхание, проплывающие мимо нас световые столбы, бросающиеся под ноги зигзаги змеиных тел, нереальный свет звезд, радиоактивный пожар, поднимающийся над горящим лесом, все приближающееся погони у нас за спиной. Я будто снова попал в жуткий сон. Но нет, все это происходит в реальности, и если нас догонят, то скорее всего это станет нашим последним кошмаром. Одна надежда на все более приближающийся, переливающийся неземными огнями холм, и лес, которому мы мчим из последних сил, по выпивающему силы ковру. Мы держимся. Может, этому помогает та единичка силы, а прибавки, которые повестили нас недавно логи. А может, нежелание оказаться в бездонном брюхе местных земноводных монстров. Тем более, что с их привычкой заглатывать пищу, там вполне можно оказаться еще живым и перевариваться долго и мучительно. Мы бежим, и нас преследует канонада громоподобного квакания. Мы бежим, и мёртвые звёзды озаряют наш путь. Мы бежим. До цели уже рукой подать. Травяной ковер закончился, и под ногами все чаще попадаются сухие кочки. Мы бежим. Сука, чтоб тебя! Впереди на самой границе болота и сухой земли мелкий кустарник раздвинулся, и нам навстречу выползла тёмная тень ещё объёмнее тех, что мы завалили в центре болот. Да пошел ты! И потрошитель с щелчком разложился в рабочее положение. Да я не тебе, идиот! На, лови! Я, не останавливаясь, ударил кулаком по пульту и, зависший над монстром квадрокоптер, сбросил сразу две мины. Взрыв! Земля сбоку от монстра вспучилась, подкидывая его вверх, разворачивая в воздухе, и тут же вторая мина влепилась в раздутый желтушный живот. Взрыв! Чрево разворотило и кишки раскидало на десяток метров вокруг. Мы услышали хруст врезавшегося в землю массивного тела. Писк пришедшего Лога о том, что мы на верном пути к выполнению поставленной нам задачи. Нам капнули две очков опыта, но мы даже не подумали останавливаться, обежали подрагивающую тушу с двух сторон, устремляясь к спасительному холму. Хотя он слишком крут, но я не вижу дороги, чтобы на него забраться. Квадрокоптер устремился вперед, а мы, еле передвигая ноги, рванули за ним. Я накинул на глаза очки, глядя на мир сквозь камеру квадрокоптера. «Дорога! Нам нужна дорога! Чернота, ничего не видно. Переключаем на инфракрасный спектр. Да твою же!» Я по инерции пробежал еще три шага и остановился, хватая зубра за плечо. «Стой! Остановись! Это не холм!» В инфракрасном спектре холм просто горел, превращаясь в свернувшееся клубком существо столь титанических размеров, что это трудно было до конца осознать. Ручи, стекающие с холма света, превратились то ли в пряди, свалявшейся шерсти, то ли в густые тонкие перья, крутые отроги, в медленно расширяющиеся и опадающие от хриплого дыхания бока зверя, верхушка холма с непонятной постройкой, зажатую меж лап голову и острое волосатое торчащее ухо, как раз над которым и завис наш квадрокоптер. «Внимание! Связь с квадрокоптером утеряна, аппарат разрушен». «Что? Да как так-то?» Связь прервалась. Но это нам не помешало увидеть, как тот падает прямо на Титана. Удар! Взрыв! Мы замерли, как и наши сердца. Однако ничего не произошло. Титан только дернул ухом, в которое попала мина, и потуже, свернувшись колечком, продолжил спать, как ни в чем не бывало. Сзади тут же раздался удвоенный рев наших преследователей, которые уже начали выбираться на берег и воочию увидели свою давычу. «Бегом!» Я опять рванул зубра за плечо, только в этот раз толкая вперед. Если эту громаду не разбудил взрыв прямо на его голове, то есть шанс, что и наше присутствие его не пробудит. А прикрыв его тушей спину от нападения и вбросив все наноботы во временное усиление, у нас будет хоть какой-то шанс выжить. Десяток быстрых шагов, Смрад немытого титанического тела, и вот мы под его надежной защитой. Я резко развернулся, активируя потрошитель и начиная формулировать запрос информационному центру. Но тут же остановился. Великолепная семерка местных эльфа-самцов, поджав несуществующие хвосты, остановилась в двух десятках шагов от нас, взяв полукольцо, но не решаясь приближаться ближе. Долгих пять минут... Мы напряженно смотрели друг на друга. Однако за это время так ничего и не поменялось. Мы, все так же дрожа от холода из-за сырой насквозь одежды и нервного перенапряжения, стояли с зубом рядом. И квакши, переминаясь с ноги на ногу, продолжали сидеть полукругом, вперив в нас взгляд мертвых, голодных глаз, явно не собираясь никуда уходить. Плохо дело. Хотя даже в такой ситуации было что-то хорошее. Жар, идущий от титанического тела, согревал наши измученные тела. Уф! устало выдохнул зубр, и осел сел на землю, прислоняясь спиной к боку титана. Я посмотрел на полное отсутствие реакции на это со стороны жаб и повторил его маневр, подгибая дрожащие от усталости ноги и прислоняясь спиной то ли к шерсти, то ли к перьям, по достоинству оценив их упругость и мягкость. Если бы они еще так не воняли. Я еще раз обвивал взглядом Шеренгу обступивших нас монстров и пожал плечами. Хотите поиграть в гляделки? Давайте поиграем, нам торопиться некуда. Поспать нам этой ночью вряд ли уже придется. Но это небольшая беда. Как-нибудь перетерпим. А вот у вас, похоже, распорядок дня четкий. Ночью охота, а днем вы расползаетесь по своим норам. Придется нам подождать рассвета. Лишь бы монстр за нашими спинами не проснулся, тогда нам точно уже ничто не поможет. Ни наноботы, ни быстрые ноги, ни везение. А так даже может получиться прикорнуть по очереди. Пророк, чего делать будем? Эти твари, похоже, не собираются уходить. Может, попробуем их поодиночке вытаскивать и разделывать? Может быть, но не сейчас. У меня руки и ноги не шевелятся. Посидим, отдохнем. Дождёмся полуночи. В хранилище 700 наноботов практически наша дневная норма. После двенадцати зальёмся ими. Глядишь, и шансы наши подрастут. Чуть больше часа осталось. Подождем. Ладно, тогда я покимарю полчасика. Потом тебя сменю. Следи пока. — Давай. Я раздвинул пятиметровые пряди перьев. Все же это были они, хотя и в зачаточном состоянии прижимаясь ближе к горячему телу, пытаясь выгнать из организма охвативший меня озноб. Черная кожа, под которой явственно ощущалось биение крови, пульсирующей по венам и капиллярам, была явно горячее человеческой, что в данный момент меня полностью устраивало. Я оставил себе лишь небольшое окошечко в этом импровизированном шалаше, чтобы приглядывать за фрогами, и устало прикрыл глаза. Потом, вспомнив, как в последний раз точно в таком же положении уснул и не заметил этого, раскрыл их пошире, пытаясь занять мозг умными мыслями. Те в затуманную усталостью голову приходить отказывались. Пришлось просто сидеть, как древняя ящерица, напитывающаяся теплом от восходящего солнышка. Минуту-другую я наслаждался этим ощущением. Затем вместо умных мыслей в голову начала приходить всякая ересь. «Жаба мордой говорил, что сколько не пытался убить ту тварь, что у нас за спиной, у него никак это не получалось. Да даже разбудить ее у него не вышло. Это же идеальная добыча для счастливчика. Надо лишь притащить сюда компактную атомную бомбу и ее взорвать. Сразу получишь минимум 50, а то и 100 уровней. Впрочем, атомную бомбу не обязательно брать. Думаю, хватит. И тонного фаба». Чтобы проделать в его организме дыру, несовместимую с дальнейшей жизнью. Хотя тут могут быть проблемы. Для этого нужен самолет, а его нет, придется ограничиваться грузовиком под завязку забитым С4. Подъехать, аккуратненько припарковать его монстру под бачок и взорвать. Хотя нет, здесь же кругом лес до болота. Придется взрывчатку от дороги таскать на себе. Так это слишком сложно нужен вариант полегче например шприц побольше всадить тварюги в задницу и вкачать туда пару ведер цианистого калия этого должно хватить даже на такую махину осталось найти двухведерный шприц и этот самый цианид а когда тот двинет кони даже не представляю, сколько из него можно будет выкачить на наботов никакого хранилища не хватит Хотя, может, это такая же инопланетная тварь, какую мы убивали до этого на Кротовьем поле, и в ней вообще нет наноботов. Тогда артефакты из такой тварюги должны выпасть минимум божественного ранга. Хотя нет. Последний день-два я буквально носом чуял наличие наноботов во встреченных мобах и мог на глазок определить примерное их количество. И я всей кожей чувствовал... Что в этом монстре их столько что хватит наполовину оставшегося в живых человечества. Конечно, никаких хранилищ для них не хватит, и львиная доля пропадет бесследно, или может притвориться комариком или блохой, и высосать из него хотя бы малую часть. Эта возникшая идея у меня в груди все буквально забурлила, подсказывая, что она стоящая, и я даже было потянулся за шприцем, но тут пришел неожиданный локоть системы. Внимание! «Вы больше 30 минут находитесь в режиме ожидания. Хотите посмотреть топ-5 убийств за эти сутки?» Первым моим желанием было отмахнуться от этого предложения, но затем подумал. «Лишние 5 минут на обдумывание возникшего плана мне не повредят» и дал согласие. К тому же вдруг гром с небес спугнет долбанных жаб, и они уберутся отсюда по-добру, по-здорову, оставив нас в покое. Топ-5 номер -пять убийств в рукопашном бою. Пятое место. Ночная тьма рассеялась, в небе вспыхнуло солнышко отражаясь на спокойной морской глади, играя на ней тысячи бликов, на которые было больно смотреть. Ласковые волны тихо накатывали на широкий песчаный пляж, по которому шествовали трое. Женщина средних лет, молодой пацан и здоровенный крепкий мужик с недельной щетиной на усталом лице. В руках парня и женщины были то ли колья, то ли копья. У мужика в руках никакого оружия не было, но на груди и животе у него был закреплен какой-то массивный агрегат. И, несмотря на то, что он крепился к спине широченными тканевыми лентами, было видно, как тяжело его тащить. С того ракурса, откуда его нам показывали, что он тащил, было сейчас непонятно, но совсем скоро это изменится. Видимо, не тёплое солнышко, ни ласковые волны, ни зовущий прилечь песочек, на них впечатления не производили. Лица их были угрюмые, сосредоточенные. И не зря. Так как не прошли они и трех шагов, как песок под ногами у молодого парня зашевелился, начиная резко спучиваться. Миг и взметая песчаные фонтанчики, из глубины вырвались две здоровенные клешни на расстоянии не меньше, чем в метре друг от друга. Ренек, будто кошка, неожиданно увидевшая позади себя страшный огурец, взвился в воздух, отскакивая далеко в сторону, и правильно сделал, так как не прошло и секунды, как на поверхности пляжа показался настолько здоровенный краб, что в былые времена за него бы сражались на аукционе все элитные рестораны, специализирующиеся на кухне из морепродуктов. Но он повернул стебельки своих глаз в сторону мужика, Но тот, даже не обратив на него внимания, сделал два шага в сторону, чтобы не мешать своим двоим подручным веселиться. Парень бросился вперед, привлекая внимание краба к себе, а тетка тем временем подскочила сзади, скинула свое оружие и со всей силы всадила его в спину членостоногого. Судя по тому, как вздулись при этом ее мышцы и с каким треском хрустнул толстенный панцирь, скорее всего, это был не кола, а остро отточенный лом. Бедолагу пробило насквозь, пригвоздив к золотому песку и сделав его абсолютно беспомощным, так как он только и мог, что с трудом, крутиться на месте, будто глобус на вбитом в него штыре. Прыткий пацан тут же оказался позади краба, поднимая свое оружие, чтобы добить противника одним сокрушительным ударом, когда песок под его ногами содрогнулся еще раз, и не только под его. Удар... И женщина взлетела в воздух вместе с пареньком, неуклюже повалившись на песок. А тот не успокоился, продолжая и продолжая вздыматься здоровенным холмом, с которого стекали струи песка, и по бокам от которого к небесам взвились настолько гигантские клешни, что не верилось глазам. Каждый размером с половину взрослого человека, и крепились они к тарелкообразному телу, доходившему мужику до груди. Тот, в отличие от первого раза, игнорировать противника не стал. Его напарники еще находились в воздухе, неуклюже раскинув руки и ноги, а он уже метнулся вперед. И стоило из песка показаться первой кришне, как он был уже тут, как тут. Закрепленные у него на груди гидравлические ножницы впились в толстенный хитин около сочленения лапы, и с гудением начали сжиматься. Раздался душораздирающий треск. И еще не до конца, освободившись от песка, царь пляжа лишился одной из своих конечностей. Его, похожая, на щель пасть распахнулась, но ни единого звука из нее не послышалось, лишь гневно запузырилась вода, капая на золотой песок отвратительного вида пеной. «Ну что, набор для крабового салата не нравится? Так это только начало!» Не зная, на каком языке он говорил, но нам, как обычно, все перевели на русский. И мужик не соврал, будто превратившись в Мухаммеда Али, он порхал, как бабочки, уклоняясь от ударов единственной клешни. А когда представился случай, ужалил, будто отбойным молотком. Метнувшаяся вперед клешня разминулась с его телом, и он вдруг оказался прямо перед монстром. Развернувшиеся вертикально клешнеобразные лезвия широко распахнулись, цепляясь за рот и морду, вгрызаясь в неподатливый хитин. Клешня метнулась назад но мужик, уже ударивший по кнопке экстренного освобождения от аппарата, свалился на землю, перекатом уходя в сторону. А повисший на морде гигантского краба агрегат продолжал и продолжал сжимать свои лезвия, взламывая, начавший крошиться хитин, рассекая спрятанную в его глубине мякоть. Краб несколько раз ударил по аппарату своей клешнёй, но все бесполезно. Тот не остановился, пока лезвия не сошлись вместе. Из-за раздробленного панциря не плеснула ярко-желтая жижа, а краб, судорожно задергав лапами, не завалился на землю, постепенно переставая подавать признаки жизни. Небеса мигнули и загорелись вновь. Четвертое место И звезды, и солнце исчезли. Вокруг раскинулась серая хмарь. По с засыпанной снегом, из-под которого то там, то здесь пробивались пучки пожухлой травы, Велича шествовал мамонт. Я поморгал глазами, но тот никуда не делся. Это был именно мамонт, а не какой-нибудь обклеенный со всех сторон рыжими париками слон. На спине величавого животного покачивался в такт его ходьбе дремлющий великан. Мужик прямо-таки героических размеров и пропорций. На спине у него был приторочен гигантский костяной топор, Да и сам он был облачен в обрывок шкуры, весьма подходившей общей колоритной картинке. С небес неожиданно ударил за унывный вой, и мужик встрепенулся, поднимая голову и выхватывая из-за спины топор. Камера переместилась назад, показывая нам удаляющуюся фигуру мамонта, его тощий зад и раскачивающийся при ходьбе хвост, мы через пару секунд в кадре появились новые персонажи — стремительные, хищные, смертоносные. Я видел таких в двенадцатой части парка юрского периода. По-моему, их называли юторапторами. Только эти почему-то были покрыты перьями жухлых, охристых и грязно-белых оттенков, почти идеально позволяющих им сливаться с окружающей местностью. Юторапторы, задрав вверх серповидные когти на ногах, быстро догоняли неспешно двигающегося травоядного, не обращая внимания на небольшого на фоне мамонта-наездника, а зря. Тот уже был готов, схватившись рукой за один из канатов, обернутых вокруг тела Мамонта. Тот уже стоял на его спине, во второй держа свою внушительную секиру, и стоило одному из юта прыгнуть вперед, намереваясь впиться своим смертоносным когтем ему в как всадник прыгнул ему навстречу. Змах топора, Юта-раптор с раскроенным черепом свалился на землю, заливая бьющий из раны алой кровью белый снег внося яркое разнообразие в этот унылый монохромный мир. Всадник на этом не успокоился, держась за канат, пробежался по боку своего скакуна, крутанул топор, вбивая его острое топорище в пасть второго прыгнувшего хищника. Тот свалился вниз, судорожно дрыгая задними лапами, даже не пытаясь подняться, и разбрызгивая вокруг розовую пену. Третий хищник, увидев судьбу своих товарищей, решил остановиться, удовлетворившись их еще живыми телами. Принюхался, а затем вгрызся в бок товарища, отдирая покрытую перьями кожу и начиная срывать трепещущее мясо с его ребер. Стоящий на спине мамонта игрок еще несколько секунд смотрел на разыгрывающуюся сцену, а затем закинул топор себе за спину и снова уселся в своё седло, засыпая так же быстро, как минуту назад проснулся. Серая хмарь сменилась чернотой ночи, а затем сразу картинка перешла на нежный розовый рассвет. Третье место. Рассвет вставал над горизонтом, которого практически не было видно из-за множества высоток, уходящих в самые небеса. Камера находилась на крыше одного из самых низких зданий в округе. Нам показали совсем молодого паренька, явно азиата в странной кожаной одежде, полностью усыпанной достаточно длинными изогнутыми стальными шипами. Тот выглядывал из-за парапета крыши, наблюдая за голдящей стаей чаек, копошащихся около разбитой мусорной машины, внизу, под ним. Правда, не знаю, можно ли назвать чайками птиц с размахом крыла в 5-6 метров и с мощным изогнутым клювом, которым одним ударом можно пробить голову зазевавшемуся человеку. Парню эта гомонящая толпа тоже не понравилась. И он перебрался на другую сторону крыши, там, где внизу, десятью этажами ниже, раскинулся широкий бассейн, залитый, начавший цвести водой. Здесь чаек было гораздо меньше. Вот одна подлетела, напилась воды и тяжело упорхнула, видимо, продолжать бороться за остатки тухлятины в разбитой машине. Парень проводил ее жадным взглядом, но не тронулся с места, продолжая ждать. И почти сразу же ему повезло если, конечно, это можно так назвать. Я бы никогда не подумал, что это возможно, если бы не увидел своими глазами. Еще одна чайка пролетела двумя этажами ниже, направляясь в ту же сторону, но до мусорки она не долетела. В руке парнишки мелькнул длинный тонкий кинжал, и он, примахнув через парапет, рухнул вниз, раздвигая в стороны руки и ноги, меж которыми оказались натянутые, вшитые в одежду перепонки. Впрочем, надолго они не понадобились. Усыпанная шипами грудь врезалась в спину птицы, впиваясь в жесткие перья и спрятанное под ними тело. Правая рука обхватила горло, левая с зажатым в ней кинжалом ударила в грудь, вырывая из глотки птицы вопль боли. Впрочем, правая рука очень быстро пережала ей трахею, и вопль умер, так и не родившись. Та птица, чьи крылья сгибала от навалившегося веса, начала быстро падать вниз. «Удар!» Во все стороны брызнули струи зеленой воды, и птица со своим наездником ушла под воду, а парень продолжал и продолжал бить, пока птица окончательно не замерла. Рассвет погас и тут же сменился ярким полднем.